Я слышал, что мальчуган сумел выпутаться. Это так? Так. Улыбка итальянца стала шире. Бог свидетель, я рад. Молодчина. Ты бы видел его той ночью у монастыря, когда он кинулся на меня с кинжалом. Пусть меня повесят, если я получил удовольствие, когда вез его в Толедо, Да притом, зная, что ему предстоит. Но наше дело такое, сам знаешь. Кто платит, тот и заказывает музыку. Теперь Молотеста улыбался не без лукавства, но время от времени косился на свой пистолет, и капитан не сомневался, что он воспользовался бы им, будь к этому хоть малейшая возможность. «Сволочь ты. «Сукин сын сказала латриста. Итальянец воззрился на него с непритворным недоумением: черт возьми, капитан услышал бы тебя кто-нибудь, принял бы за монашенку ордена святой кларисы сам-то неужели лучше наступило молчание. по-прежнему держа пистолет наготове, а латриста обвел комнату долгим взглядом. Обиталище Гвальтерио Молотесты удивительно напоминало его собственное логово. Хозяевам того и другого было совершенно все равно, где жить. Что ж, в чем-то итальянец был прав. Недалеко они ушли друг от друга. — Ты в самом деле не встаешь с постели? — В самом -в самом, куда уж сами -й. Молотеста поглядел на него с интересом. «А что такое? Хочешь сказать, что лежачего не бьют?» Снова мелькнула белозубая жестокая улыбка. «Если тебе это поможет, могу перечислить всех, кого отправил в рай без пересадки и не дав даже перекреститься. Убивал лежачих и стоячих, спящих и бодрствующих, убивал в спину и лицом к лицу». Последних, по совести сказать, было меньше всех. Так что чистоплюйством своим передо мной не тряси. Он рассмеялся скрипуче зло. Занятие у нас с тобой такое. Аллатрист разглядывал висевшую в изголовье шпагу. На чашке и крестовине царапины вмятин было не меньше, чем на эфесе его собственного оружия. «Дело случая», — подумал он, — «как карта ляжет». «Я был бы тебе очень благодарен», — сказал он вслух, — «если бы ты дотянулся до своего пистолета или до шпаги». Молотеста посмотрел на него испытующе, а потом медленно качнул головой. «И не думай, мы в подачках не нуждаемся». — Не тяни, делай то, зачем пришел. Жми на курок и покончим с этим. Повезет, поспею на тот свет как раз к ужину. — Я в палачи нанимался. Тогда проваливай, у меня нет сил с тобой спорить. Он снова уронил голову в подушку, закрыл глаза, засвистал свое тируритота и, казалось, потерял интерес к происходящему. Латриста стоял у кровати с пистолетом в руке. Из окна послышался отдаленный перезвон курантов. Молотеста оборвал руладу, провел ладонью по надбровью, рассеченному и распухшему, потом по щекам, покрытым шрамами и оспинами, и снова взглянул на капитана. — Ну что, решился? А Латриста не отвечал. Это уж не комедия, а черт знает что. Сам Лопа не осмелился бы показать такое на сцене. Мушкетеры-табарки его бы освистали. Он еще ближе подступил к кровати, рассматривая раны своего врага. Вид у них был скверный, а запах еще хуже. —